Глава двадцать восьмая. Катя. Я спала весь день после вчерашних событий. Их оказалось так много, что мозг едва ли работал. В офис, конечно, сегодня не поехала. Куда мне ехать с красными глазами, опухшим лицом и болезненным видом? Родионов поэтому ушел от меня утром и закрылся в своем кабинете до вечера. В обед позвонила Таня, но я не ответила на звонок. Сбросила сообщение, что приболела. И снова закрыла глаза, думая о Родионове. Этих мыслей о мужчине стало очень много. Может быть, потому что кроме него в моей жизни не было ни одного близкого человека? Близкого. Я поморщилась от этого сравнения. Родионов не был таким для меня. Ближе к вечеру все же спустилась вниз. Татьяна готовила на кухне ужин и, заметив меня, начала суетиться. «Катюша! Встала!» Как я рада, что все обошлось. Это все я виновата. Мне не стоило просить тебя присмотреть за Демидом. Вот старая дура. Прекратите, Татьяна. Присела на выдвинутый стул и улыбнулась женщине, чувствуя себя неловко за то, что она испытывала вино. Кто же знал, что вернется сумасшедшая Настя и устроит это шоу? Я жива. Это главное. Что будешь кушать? Что-нибудь существенное? Или опять творожок? Все, что есть. Очень проголодалась. От кастрюлек исходит божественный аромат. Это ваше фирменное жаркое? Татьяна кивнула. А я потерла руки, чувствуя, как рот наполнился слюной, а в желудке заурчала. Сейчас все организую. Полчаса пролетели незаметно за вкусным ужином и ненавязчивой болтовней с Татьяной. У меня даже поднялось настроение. К концу беседы мы договорились, что в выходные я съезжу с ней на рынок. а на обратном пути поднимемся в квартиру, которую мы снимали с Кариной, и я заберу оттуда свои художественные принадлежности. Уже давно не рисовала, а во дворе у Родионова было много красивых и живописных уголков. К тому же я пообещала нарисовать Татьяне ее портрет. Так давно не держала кисточек в руках, что порядком соскучилась по своему хобби. За весь день Родионов никак не давало себе знать. Он и раньше не баловал меня вниманием. Но сегодня я ждала его весь день. И когда дверь в мою комнату открылась, я подпрыгнула в кровати и натянула на лицо улыбку. Но на пороге появилась Настя с малышом на руках. Взгляд девушки не предвещал ничего хорошего. Я чувствовала, как она ненавидела меня, но не могла понять почему. Чем заслужила это? Тем, что косвенно имела отношение к покушению на ее брата? Наверное, она все же очень любила Диму, а за маской отчуждения как раз скрывалась боязнь потерять еще и его. Улыбка сползла с моего лица, а я насторожилась. Девушка не проходила вглубь комнаты, несколько минут смотрела на меня нахмуренным взглядом, словно это я вчера столкнула ее в бассейн. Я поднялась на ноги и отошла к окну, обняла себя за плечи. Настя была и оставалась хозяйкой в этом доме. Но не я, игрушка Родионова, не имеющая права голоса. Об этом не стоило забывать. Зашла извиниться. Я не хотела тебя столкнуть. Это получилось случайно. Я не знала, что ты не умеешь плавать. Впредь попрошу к нам не приближаться. Дружить мы не сможем. Люди, от которых исходит опасность для семьи, мне неприятны. Я привыкла таких сторониться. Голос был глухим. а взгляд отстраненным. Настя протараторила свои извинения, словно зачитала их по бумажке, и эти слова не были искренними. Скорее всего, Родионов настоял на том, чтобы она сделала это. Зачем? Чтобы девушка возненавидела меня еще сильнее? Я давно поняла, что с Настей мы не подружимся, да и не стремилась уже к этому. Тогда к чему это все? Я не собиралась причинять вред твоему сыну, потому что знаю, как это больно терять близких людей. Не смогла бы умышленно нанести такой боли никому. Отрицательно покачала головой и стороны в сторону, смотря на нее растерянным взглядом. На лице девушки не промелькнула ни одной живой эмоции. Словно я со стеной разговаривала. От чего то это ранило. Она была даже хуже, чем Родионов. Правильно говорят, что яблоко от яблони недалеко падает. «В таком случае, уверена, мы будем держаться подальше друг от друга». Она развернулась и вышла из комнаты. Такого отношения со стороны сестры Родионова я точно не заслужила. Но кому, кроме меня, было до этого дела? Повернулась к окну и заметила Диму. Одетый с иголочки, он стоял возле машины и курил. Собирался уезжать, на ночь глядя, к любовнице. После вчерашнего сексуального марафона, который он устроил в ванной, а затем ночью на кровати, ему было мало секса со мной? С трудом верилось, что у мужчины никого, кроме меня, не было. Такие, как он, были потребителями. И мне не следовало об этом забывать. Тем не менее, воздуха в легких стало мало, когда я представила его в обществе раскрепощенной, элегантной девушки его круга. Меня кидало в жар и холод одновременно от этой мысли. Я до боли закусила губу и заставила себя отойти от окна. Не смотреть на него, не отравлять себя мыслями о мужчине, который никогда не будет мне принадлежать. Вот что следовало культивировать в своих мозгах, а не восхищаться его красотой. В конце концов, влюбиться в такого означало разбить себе сердце, а мне и без того хватало потрясений в жизни. Эта черта, пытаться разглядеть в людях хорошее, еще ни разу не принесла мне счастья. Неужели я полагала, что между нами все изменится за одну ночь, а мужчина станет теплее ко мне относиться? Глупости. Такие, как он, жили одним лишь расчетом. Но почему стало так тяжело и больно в груди, словно сердце зажали в тиски от мысли, что Дима поехал к другой?